Глава, тринадцатая. В субботу Гилли пригласила всех на обед в Астерию, затаившуюся в глубине венецианского гетто. В этой части канаре Джо Фрэнк еще ещё не бывало, и по пути к ресторану её не покидало ощущение, что всё здесь выглядит иначе, чем в той Венеции, к которой она успела привыкнуть, будто на каждом камне лежит отпечаток истории. Много веков назад всех евреев города Указом даже переселили на этот крохотный остров, соединявшийся с остальной Венецией лишь мостами, ворота перед которыми каждую ночь запирали, а по берегам каналов расставляли стражников, чтобы никому не вздумалось сбежать из этой импровизированной тюрьмы. Вспомнив об этом, Фрэнки невольно вздрогнула, на мгновение сбившись с ритма, который отстукивали ее каблуки по булыжной мостовой. Впрочем, Скоро мрачный настрой как рукой сняло, а воспоминания об оставшемся позади пустынном кампо улетучились при виде ресторана. Несмотря на ранний час, он был переполнен и пульсировал жизнью, а посетители, не поместившиеся внутри, сидели снаружи за столиками, которые опасно подбирались к самой кромке воды. Кругом раздавался смех и звон бокалов. Несколько парочек, несмотря на моросящий дождь, устроились прямо на набережной и болтали ногами над каналом. Нырнув следом за гилли, в пропитанную морской солью и рыбным духом атмосферу астерии, они принялись протискиваться мимо людей, толпившихся у стойки с чикетти и бокалами вина Росса в руках. Вид местной публики немало удивил Фрэнки. Путь к столику, расположенному слишком близко к сцене, с которой, несмотря на обеденное время, уже лилась живая музыка, приходилось прокладывать локтями сквозь толчию, переливавшуюся всеми цветами радуги. По крайней мере, по сравнению с той тоскливой палитрой, какой обычно придерживались прохожие на улицах Венеции, включая саму Френки. Она с любопытством провожала глазами сновавших туда-сюда девушек в салатовых платьях и розовых колготках, у кого с узором из сот, у кого с цветами, нахально броских, едва ли не вульгарных. Не отставали и их спутники, сплошь в ослепительно-ярких полосатых рубашках. Указав на это обстоятельство Гилли, пришлось перекрикивать Гвалт, она получила в ответ лишь короткий смешок и единственное слово «художники», которое, по-видимому, должно было все объяснить. «О, Боже!» — сказала Джек, заняв свое место. «Да здесь все до единого младше нас!» Леонард бросил взгляд ей за спину. Лет на десять, если не больше. Фрэнки едва удержалась от смеха. Так и было. Но её, в отличие от Джек, это нисколько не смущало. Косых взглядов она не боялась отродясь, тут Гилли не ошиблась и уж точно не собиралась начинать теперь. А вот Джек, напротив, всегда волновала, кто и что о ней подумает. И всё же трудно было не согласиться, что им троим не место в этом прокуренном вертепе, стены которого тряслись от оглушительной и странной музыки. Да здесь одни стиляги! Если Фрэнки в своих неизменных брюках-дудочках и белой рубашке еще худо-бедно вписывалась в обстановку, то бедняга Леонард выглядел так, будто шел в церковь да ошибся дверью, а коктейльное платье Джек с открытыми плечами, но длинной, ниже колен юбкой, смотрелось да нельзя чопорно. И нитка жемчугу на шее делу не помогала. Ну, точь-в-точь чья-то любимая тетушка, которую пригласили к чаю. «Вот бы помолодеть лет на двадцать», — думала Фрэнки одновременно с завистью и обидой. «Повзрослеть заново в этом новом мире, среди этих беззаботных юнцов, которым наверняка и невдомек, какие невероятные возможности перед ними открываются». «Так-так», — произнес Леонард, углубляясь в изучение меню. Джек... Устав раскачиваться на стуле, который, вопреки её усилиям, не желал стоять ровно, принялась дотошно обследовать приборы, в чистоте которых явно сомневалась. «Посмотрим, что тут у нас». Смотреть ему, как и остальным, пришлось недолго. Гилли, вскочив с места, тут же выхватила меню у каждого из рук. Джек и Леонард издали возмущённые возгласы. «Фрэнки же...» давно утратившая восприимчивость к подобным выходкам, лишь снисходительно усмехнулась. «Здесь имеет смысл заказывать только одно», сказала Гилли с кокетливой улыбкой. И не потрудившись ничего объяснить, она нырнула в толпу и направилась прямиком к официанту, маячившему в дальнем конце помещения. «Я вас предупреждала», — рассмеялась Фрэнки, глядя на друзей. «Очень бойкая девушка», — прокомментировала Джек. а Леонард в полголоса пробормотал. «Можно и так выразиться». Фрэнки невольно заподозрила, что идея с совместным обедом была чудовищной ошибкой, и впереди у них несколько часов мучительной неловкости, совсем как в тот раз в палаццо. К счастью, очень скоро подоспел официант с бутылкой. Выбор Гилли, сухое вино с насыщенным вкусом, оказался настолько удачным, что это признало, не без удивления, даже Джек. Время понеслось вперёд. Беседа кипела, голоса за столом становились всё громче, жестикуляция всё оживлённее. Когда Джек и Леонард с бокалами в руках вышли подышать на набережную, Фрэнки и Гилли остались за столиком вдвоём и постепенно переключились на обсуждение публики в ресторане. «У меня всё-таки в голове не укладывается. Как девушки носят такие короткие платья?» сказала Фрэнки. «В них же не присядешь». Гилли подняла на нее недоуменный взгляд. «Знаете, а вы, на удивление, старомодны». «Что же тут удивительного?» — Та. «А то, что вы в остальном такая прогрессивная». Гилли кивнула в ее сторону. Точно один ее вид служил подтверждением этих слов. «Не замужем, ни от кого не зависите. Пишите книги». Фрэнки тут же ощетинилась. «Словом, существо я бесполое». «Ой, я не то хотела сказать!» — начала была девушка, но Фрэнки поспешила её успокоить. «Да я шучу». Джек и Леонард тем временем вернулись с пустыми бокалами. «Что обсуждаем?» — спросила Джек. «Других посетителей», — ответила Фрэнки и жестом попросила официанта принести ещё одну бутылку. Джек огляделась по сторонам, затем разгладила складки на платье и покачала головой. «Мне уже не угнаться за современными веяниями», «Смущает меня эта манера появляться в обществе в домашнем», — сказала она и содрогнулась, явно имея в виду модные пижамы-палаццо, то и дело мелькавшие вокруг. уж этот грохот!» «Вы про музыку?» — уточнила Гилли. «Дорогая моя, разве же это музыка?» Та в ответ рассмеялась. «Я ни слова не разбираю, кроме бесконечных бэнгов. Да и слава богу, знать не желаю, о чем они там поют». Джек снова заскользила взглядом по залу. «Утверждается, будто в Италии любят сенатро Вот его бы и сыграли». Беседу прервал официант, явившийся на сей раз с бутылкой просекка, и следующие несколько минут они невинно болтали ни о чем, время от времени делая робкие глотки. Никому не хотелось допить раньше остальных. «Гилли, я слышал, вы писательница», сказал Леонард. «Да?» предвкушая внимание к своей персоне, радостно заулыбалась. «Это правда». «И о чем же вы пишете?» Фрэнки едва сдержала улыбку. Покровительственный тон, каким заботливый отец мог бы осведомиться у дочери, чем ей запомнился день, в этом заведении звучал совершенно абсурдно. Она покосилась на Джек, но в ответ получила лишь свирепый взгляд. Гилли, впрочем, нисколько не возражала. «О прекрасном, Леонард!» — ответила она, явно слегка хмельная. Фрэнки пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы не рассмеяться и не закатить глаза. Даже Гилли обычно не выражалась в такой патетической манере. Видно, Просека ударила в голову. Почувствовав, как кто-то пнул ее под столом, Джек, кто же еще, Фрэнки состроила серьезную мину. Гилли тем временем продолжала. «Я обожаю сочинять стихи», — добавила она пылка. Вот как. Леонард взял в руки бокал. «Получается, вы поэтесса?» «Нет, я пишу прозу», — ответила Гилли, хмурясь, будто не могла взять в толк, что здесь непонятного. «Ну, как объяснить, я очень люблю поэзию, поэтому пытаюсь встроить ее в свою прозу». «Ничего себе!» произнес Леонард, растерявшись, и повернулся к Фрэнки. «Что ты на это скажешь?» «Могу сказать одно», ответила та, размыслив. «Гилли, похоже, сочиняет стихи». За это она тут же схлопотала очередной пинок. «Вы уже что-то подобное написали?» спросила Джек. «Или это только идея?» «Ну, у меня есть одна рукопись», созналась Гилли, глядя в сторону. «Вообще-то...» Я ее вчера закончила. С ума сойти, кто бы мог подумать, — расхохоталась Фрэнки. В это мгновение официант подкатил к их столику тележку с необъятной головкой сыра. Чтобы как следует все рассмотреть, Джек перегнулась через стол. Это еще что? Официант обрушил на них стремительный поток итальянской речи, разобрать которую оказалось в состоянии лишь Гилли, отвечавшая на его реплики громко и многословно, не давая себе труда переводить. Остальным пришлось молча наблюдать точно зрителям в театре, как в центр сырной головки выкладывают крупные, упругие рожки пасты, как сыр размягчается, плавится от жара. Затем официант достал ступку, полную перца, и принялся толочь его пестиком, отчего воздух стремительно пропитался пряным ароматом. Леонардо тут же одолел чих, и пока официант, Отложив ступку, хохотал, а Гилли качала головой, Джек копалась в сумочке в поисках носового платка. Фрэнки добродушно наблюдала за этой сценой, чувствуя, как по телу горячей волной разливается просеку, успокаивая и одновременно будто бы отдаляя от реальности. На ее громкий смех никто, похоже, не обращал внимания. Следом на столе появились тарелки, и все принялись за еду. Резкий солоноватый вкус пекарина мешался на языке с острым перцем, и было в этом простом сочетании что-то уникальное, неповторимое. «Я попробовала это блюдо ещё во время первой поездки в Италию. Правда, не здесь, а в Риме, но мне показалось, что для сегодняшнего вечера отлично подойдёт». Когда Леонард с восторгом хлопнул в ладоши, Джек и Фрэнки одновременно глянули на него, сочувственно улыбаясь. Разговор ненадолго прервался. От вина и просекко у всех проснулся аппетит, и несколько минут они молча набивали животы. Фрэнки, убежденная, что никогда прежде не чувствовала такого зверского голода, раз за разом подносила вилку к рту. На мгновение подняв взгляд, она заметила, что посетители выходят из ресторана со стульями в руках и рассаживаются на мосту, видневшемся поодаль за окном. «Что это они делают?» — спросила она с набитым ртом. Гилли наклонилась, пытаясь разглядеть, куда показала Фрэнки. «Надеются застать мимолетный золотой час», — ответила она, прежде чем снова взяться за еду. «Но если сегодня что-то и будет, то не раньше, чем через час. Еще слишком рано». «Золотой час?» «Неужели не знаете?» Фрэнки не испытала и намека на желание огрызнуться в ответ, и, сама себя удивившись, рассмеялась. Протянув руку за недавно откупоренной бутылкой вина, она наполнила свой бокал и сделала глоток, наслаждаясь густым ягодным ароматом, ощущая на языке колючий табачный привкус. Не знаю. Расскажите. Это момент перед закатом, когда весь город залит золотым светом. Художники, фотографы, да и вообще все, кого не спроси, считают, что Венеция в это время... красивее, чем когда-либо. От Фрэнки не ускользнул ее тон. Но вы не согласны. Та пожала плечами. — Я предпочитаю синий час. — Вы что их выдумываете? — не сдержавшись спросила Фрэнки. Гилли усмехнулась, одним глотком осушила бокал. — Покажу вам как-нибудь, и сами все поймете. Вскоре после этого Джек и Леонард ушли, уверяя, что совершенно выбились из сил. Фрэнки пробыла еще с час, пока Гилли не отвлеклась на разговор за соседним столиком, где расположилась компания молодых, не старше тридцати, итальянцев и испанцев, кипуче объяснявшихся друг с другом на языке ломанных фраз и порывистых жестов. Несколько минут Фрэнки молча наблюдала за ними, любуясь неуемной энергией молодых, вспоминая времена, когда и сама была похожей на них, пусть и не такой беззаботной, не такой жизнерадостной. Взросление во время войны не проходит даром, оставляет след, меняет взгляд на вещи. Франки вздрогнула и тут же поняла, что пора отправляться домой. Ее уже понемногу окутывала мрачная тревога, такую она нередко испытывала, когда из головы выветривался хмельной дурман. Она собралась было попрощаться с Гилли, но та оказалась слишком увлечена беседой. Молодой человек, сидевший рядом, протянул ей очередной бокал вина, который она приняла, пылая румянцем. Фрэнки тихо поднялась и вышла. Солнце клонилось к закату. Она заторопилась, надо добраться до темноты. Поднявшись на мост, которого никогда не видела прежде, она ненадолго замерла среди стремительно густеющих сумерек. Ухватилась за парапет до того ледяной, что свело ладони. Фрэнсис. «Подождите!» Она обернулась и увидела Гилли, бежавшую за ней следом с туфлями в руках. И, содрогнувшись от одной мысли о грязных стылых булыжниках под ногами, велела «Обуйтесь немедленно!» «Подождите!» — снова крикнула девушка, хотя Фрэнки и не думала двигаться с места. «Ну, что еще?» — спросила она, мечтая лишь об одном — поскорее окунуться в горячую ванну, а потом забраться с грелкой в постель. «Ладно вам, не сердитесь». Приблизившись, Гилли взяла её за руку и потянула вперёд, в ту же сторону, куда Фрэнки и направлялась до этого. «Успеем домой до отбоя, обещаю. А пока хочу вам кое-что показать». «Что?» Не выпуская её руки, Гилли, по-прежнему босая, молча двинулась вперёд. «Осталось чуть-чуть». то и дело бормотала она, переходя очередной мост. Фрэнки не сопротивлялась, покорно сворачивая следом за ней в полузнакомые переулки на совершенно незнакомые улицы. Наконец, Гилли остановилась на деревянном мосту, необыкновенно круто изгибавшемся над водой. Широкий канал тянулся вдаль, открывая вид на лагуну и здания по обе стороны. Фрэнки с удивлением поняла, что никогда прежде не замечала этого места. «Вот», — сказала Гилли, — «смотрите». «Куда?» — сердито переспросила она. Гилли не ответила, но ответа и не требовалось. Фрэнки уже поняла, ради чего они здесь. На мир выплеснулась густая синева, в которой окна домов и уличные фонари сияли до того таинственно, что казались отблесками иных миров. Фрэнки вдруг вспомнила о матери, которая любила повторять, что еще совсем малышкой видела фею, самую настоящую, та пролетела мимо, окруженная диковинным сверкающим ореолом. В юности Фрэнки лишь закатывала глаза, мол, опять мама болтает глупости, а теперь неожиданно поняла, как хочется порой поверить в волшебство, в эфемерные материи, недоступные глазу. Стоя на мосту, они молчали, вбирая глазами пейзаж. Бог знает, сколько времени прошло в тишине, пока оттенки синего сменяли друг друга, становясь раз от раза темнее. Когда Гилли заговорила, голос её звучал тише обычного. — В это время года особенно ценно застать синий час. Фрэнки бросила на неё вопросительный взгляд. — Почему? «Обычно вечерами опускается туман, ничего не разглядишь», повернувшись к ней, ответила Гилли. «Вы приносите удачу, Фрэнсис». Та едва не фыркнула, но все же сдержалась, и Гилли улыбнулась в ответ, будто знала, насколько трудно ей было смолчать, не высмеять столь бесстыдную сентиментальность. Они так и стояли рядом, соприкасаясь плечами среди густеющей синевы, пока Таня не померкла окончательно, не растворилась во тьме без следа. О, Фрэнки перехватило дыхание. «Так как?» — спросила Гилли. «Что скажете?» «О чем?» «О Венеции!» — девушка раскинула руки в стороны. «Теперь вы ее полюбили?» Фрэнки не ответила, не нашла слов, которые могли бы передать, что за чувства теснились у неё в груди, поэтому лишь кивнула, и они вместе направились к палаццу. Она не приглашала Гилли зайти, приглашение и не требовалось. Наверное, помогло вино, а может, магия синего часа. Так или иначе, между ними установилась тесная связь, которую Фрэнки нечасто доводилось ощущать с кем бы то ни было. Едва зайдя в палаццо, она принялась разводить огонь, только теперь ощущая, как продрогла, как ноют пальцы ног, как липнет к телу одежда, пропитанная осенней моросью от подгонявшего их на обратном пути влажного ветра. Гилли направилась к бару, щедро плеснула виски в два стакана. Устроившись на диване, они молча слушали, как стучит по огромным окнам дождь, который теперь лил вовсю. Гилли взяла покрывало, укутала их обеих. «Фрэнсис?» «Да». «Это один из лучших вечеров в моей жизни». «Глупости». Они снова погрузились в уютное молчание, от которого тело Фрэнки с каждой минутой тяжелело, веки опускались. Уловив сопение Гилли, она заставила себя на мгновение открыть глаза, переставить еще почти полные стаканы на столик. «Честно говоря, — начала Фрэнки, осознав, что девушка задремала, — я жалею, что в молодости не была такой, как вы». «Угу», — сонно отозвалась та. «Такой же бесстрашной», — прошептала Фрэнки. Гилли подняла на нее взгляд настолько мутный, что оставалось лишь гадать, спит она или бодрствует. «Вы серьезно, Фрэнсис?» «Правда?» — пробормотала она. Разумеется, правда, несносная ты девчонка. Спи.